Глава третья. Семь. Уязвимость жестких конструкций. Сухов пристально разглядывал пробковую панель в собственном кабинете, в центре которой была пришпилена открытка сырепродукции «Мунга». Вчера здесь добавилось еще две картинки. Фотография этой безумной инсталляции с резиновой женщиной и копия оставленной ему записки про две свечи. Сама записка ушла к экспертам в качестве вещь дока, как и все остальное. И следственная машинка закрутилась. Отпечатки, следы ДНК, допрос этого Бухарика, хозяина квартиры, пробивка по базам всех его возможных контактов. Сухов знал, что, скорее всего, там ничего не будет. Рутинный набор действий, которые всегда дают результат, в этот раз не сработает, потому что игра в имитацию, чуть хрипло прошептал Сухов, слушая в полуха отчеты о проделанной работе, всем собравшимся в его кабинете казалось, что он мысленно отсутствует. Имитация — это главное. Он знает, как мы работаем, и ему нужно, чтобы мы занимались этой, на его взгляд, билибердой. Он уводит все в сторону. И потешается сейчас над нами Не совсем, конечно Не найдут никаких следов Все останется стерильным Здесь главное Информация Это он и пытается сообщить Его игра В этом Но чего он хочет Чего он хочет На самом деле Опять не совсем так Что нужно его больному уму О чем, может быть, даже не догадывается рациональная, логичная и очень дееспособная часть его рассудка? Если и будет прокол, то он здесь, в этом диссонансе, в коротких темных трещинках, разломах между его мотивами, рациональной частью его желаний, ведущей безупречную игру, и той, другой, иррациональной. Но если у нас и есть зацепочки, то они здесь. Именно она одна, иррациональная часть, и может наследить. Вот о чем твердила Ванга. Общие лекала здесь не годятся. Тропаревский в них вписывался по всем эпизодам. Но осталось что-то, лежащее за рамками. Еще вчера вечером, когда Ксюха уснула, Сухов сел на кухне и напился в одиночестве. Посмотрел на ночь за окном и думал о Ванге. Она вот могла мыслить как преступник. Даже больше. Она могла погружаться в эти крохотные разломы, трещинки, где в липкой темноте плескались чудовища чужих болезней. Так это было в книгах у этого долбанного фореля. Наливая себе очередную рюмку, Сухов усмехнулся. Его слова. «Писака!» Просадил он после того, как залпом опрокинул рюмку. Вот бы Ксюха оказалась удивлена, узнав, что он не просто прочитал, проштудировал все его книги. Именно потому, что подозревал. Хотя Старопаревским делом книжки и помогли, но Сухов искал в них этот темный разлом, надеясь, что в тексте он... Писака, как раз потому, что и вправду был неплохим писателем, и выдаст себя. Хотя Ванга сразу заявила, что это не форель, и взбесила всех. — Ты ошибаешься, Сухов, — сказала она, бесцеремонно забирая книгу у него из-под носа. — Не то ты там ищешь. — Книжку-то верни, — попросил Сухов. — Это не он. Там что-то другое. Фарель мог бы им быть, но ему повезло. Он стал писателем. — О чем ты, — бросил Сухов и мысленно добавил, — о чем ты, мать твою, и хватит умничать? — Говорю же, там что-то другое. Совсем. И уж точно у телефониста нет подсознательного желания быть остановленным, пойманным. Это ты все оставил для Христа, мать. Он активен, контактирует. Пусть и в одностороннем порядке, и всегда пользуются мобильниками своих жертв. Но мы ему нужны не для того, чтобы его раскрыть. Все другое. А вот что? Ведь мы нужны. Возможен вопрос, для чего один из главных, а? И она насмешливо посмотрела на Сухова и подмигнула ему. Затем указала на книгу Фарелли. Но там ты ничего не найдешь. Или мы имеем дело с таким чудовищем, что даже я ничего не понимаю? Даже. Вот эти вечные даже всех и достали, в том числе и Сухова. Сейчас, закинувшись парой таблеток аспирина и разглядывая пробку и панель в собственном кабинете, Сухов думал, что Ванга имеет право на все эти даже. Вздорная, глупая Ванга, только лучше ее нет и она необходима им. Как это все связать, чтобы она не взорвала снова его слаженный коллектив? Похмелье делает нас уязвимыми. Голова гудела, раскрывая в рассудке Сухова свои потайные трещинки. И сейчас он впервые подумал, что его раздраженность в Англии могла носить и личный характер. Сухов сразу же забаррикадировался от опасной мысли. Так или иначе, вздорная и невыносимая, с мозгами то ли маньяка, то ли преступника, пограничная, как выразился о подобных людях пресловутый форель, Ванга была ему необходима. «Мне нужна моя следственная группа», — заявил он сегодня после утреннего доклада шефу. «Оба моих криминалиста, эксперты, мой патологоанатом и это Людмила Негодица». «Так, — Так-так-так, не годится ему, — недовольно бурнул Егорыч. — И мне нужна Ванга, — выпалил Сухов и испуганно замолчал. Егорыч закашлял, и повисла тишина. — Сейчас начнется, — подумал Сухов. — Ты в себе, — шеф снял очки, протер их, выдрузил на место, посмотрел на бумаги в папке, уныло отвел от папки взгляд. — Дело закрыто. Ты под нож меня решил подставить? Сухов стоял перед ним, вытянувшись по струночке. Вполне возможно, с видом побитой собаки. — Ты хоть понимаешь? — Егорыч оборвал сам себя. Его глаза под очками завращались, словно собрались выпрыгнуть из орбит. Сухов угрюмом кивнул. Шеф снова взял папку, начал перелистывать бумаги и снова уронил ее на стол. — А если это не связано? — Еще один подражатель? — Нет. — Ты хоть понимаешь, какое у нас место мыли будет? — Это он, товарищ полковник. — Ты мне... Шеф поднял кулак и угрожающе потряс указательным пальцем. — Когда дело закрывал, готов взять всю ответственность на себя, мрачно объявил Сухов. — Да молчи ты, герой хренов! Казалось, Егор чуть не задохнулся от возмущения. — Конечно, возьмешь. А хозяйственное мыльце я тебе сам куплю. Шеф отвернулся и молча вставился в окно. Пауза угрожающе растянулась. Облажался следак сухов. Все они облажались. По полной. Неподходящее время для таких проколов. Всегда. А сейчас особенно. Неподходящее политически. Все как на иголках, на носу формирования нового правительства, перетряска на всех уровнях, много чего поговаривали. Мудрый Егорыч играл в молчанку. Хороший мужик. Хотя с виду простак и душа нараспашку. Вполне возможно, шефа ждет резкий карьерный взлет. Сухов пытался сейчас об этом не думать. То, что цветнот, жесточайший, очевидно всем. Наконец Егорч решил перестать интересоваться происходящим за окном. Покачал головой. Посмотрел в упор на Сухова. «Двадцать первым пальцем, думал, да?» осуждающе бросил он. «Понимаю. что ты понимаешь? Дело не шуточное. Какие уж тут шутки, когда хрен в желудке!» Егорч фыркнул, снова посмотрел на папу с бумагами. Тоскливо вздохнул и отвалился на спинку кресла. «Рассказывай». И Сухов понял, что самого страшного не случилось. Будет ему его следственная группа. Дальше дело за техническими вопросами. Пару раз шеф перебивал его своими привычными репликами. Матерными, солеными и беслобными, Скорее ворчанием. Но все прошло гладко. А Вангу можно было бы прикомандировать на правах консультанта, — заключил Сухов. не -е -е -е, вот уж, мил человек, ты сам разбирайся. — Ну, формальное основание. Это не твой вопрос, это я решу. А вот с придурочной этой... Она оказалась права, товарищ полковник. А ее никто не слушал. Я ее не слушал. — С бабой чем мериться решил, а? — И он покачал седой головой. Опять отвернулся к окну. Сухов чуть подался вперед. побитой собаке добавилась заискивающая собака. Обычно это срабатывало. Вы могли бы своим приказом, осторожно начал он, чтобы не от меня исходило. Нет, отрезал шеф. Думаешь, не вижу, чего юлишь? Жар чужими руками выгревать. На меня не рассчитывай. Если такая ценность, сам найди к ней подход. Сухов тяжело вздохнул. Не просто это теперь. А ты чего хотел? На наждак сесть и жопы не порезать? Язвительно заметил Егорыч. Конечно, не просто. Теперь он помолчал. Затем хитровато улыбнулся. Так и скажи ей. Был неправ. Ты права. И низко в ноженьки поклонись. И не вздумайте мне тут свое кольцо всевластия опять разводить. Так вот, кольцо? А, ясно, Сухов кивнул. Он и так лояльности получил от шефа по максимуму. Наверное, требовать больше было бы перебором. Ну, я пойду, — сказал он. Ступай, ступай, дорогой. И уже перед самой дверью Егоры чего? Окликнул. Сухов, хочешь хороший совет? — — Хорошие всегда не помешают. Улыбнулся. — Хотя она мне вот тут... — шеф провел ребром ладони себе по горлу. — Она подранок, твоя Ванга. Образно говоря. — В смысле? — Сухов удивился. — Хотя переход шефа к таким сравнениям — хороший признак. Егорыч сменил гнев на милость. — В прямом, невзирая на твою характеристику. Теперь Сухов мысленно усмехнулся. Жёстко, загрыто и абсолютно довольна собой. Как-то отозвался он о Ванге. Да, и очень умно. Дело было давнее, на каком-то корпоративе они с Егорычем пребывали в приятном подпитии. Интересно, шеф хоть что-то забывает? Да, вроде бы всё у неё в порядке, Сухов пожал плечами. Даже более чем. Ага, с виду. В этом и проблема. Ну и баран к гну, поэтически выражаясь, Егорыч постучал себя пальцем по лбу. Кумполок бы включил. Что мне до ее внутренних проблем, быстро сказал Сухов. Ты, Ваньку, перестань валять. Сухов сделал недоуменную лицо. Я таких жестких и циничных за свой век столько перевидал, пояснил Егорыч, а копни чуть поглубже. «Образно говоря, здесь другой случай», — убежденно заявил Сухов. «Э, мил человек, просто копнуть поглубже придется. И нечего выдумывать. Баба, она вся одинаковая. Там, где...» Сухов чуть поморгал. Ему с трудом удалось не выглядеть несколько ошеломленным. «Хорошо, хоть сиськи руками не показал», — подумал он. «Так, округленько. Или еще чего, похлеще?» может мне ему показать где там смешок удалось подавить с трудом нехорошо бы вышло вот ты дурак или родом так усмехнулся егорыч и сам указал руками на округлость груди ну не здесь же здесь то как раз все разные это верно согласился сухов вопрос лишь в глубине штыка когда копать будешь подытожил шеф Из-за лихвастки изобразил работу штыковой лопатой. Образно выражаясь. Поэтически говоря, не удержался Сухов. «О, смекать начал?» Егорыч хитровато прищурился. «И нечего меня тут подкалывать. Никак нет, товарищ полковник. Думаешь, я не вижу? Ты, Сухов, пацан еще, да и слепой, как крот», сообщил шеф. «Смекать начал, а сам того еще не понял». «Вероятно», — согласился Сухов. э слышь, весело закончил Егорыч, на всякую хитрую жопу есть болт с резьбой, но я не в обиде. А вот ты по кумекой, почему у мостов не бывает жестких конструкций?» «Почему? Рухнут? Именно. Так и с придурочной твоей. Я даю тебе ключик. Подумай об этом, когда пойдешь к ней». Такое мое напутствие. Сухов кивнул. И все равно, вся эта нехитрая житейская психология сработала бы с кем угодно. Но не с этой, как выразился сам Егорыч, придурочный. Так что то еще напутствие. Закрывая за собой дверь, Сухов снова вспомнил, как неуклюже шеф обозначил руками округлость сисек. И чуть не рассмеялся в голос. Ему вспомнилось другое напутствие. Идешь к женщине? Прихвати с собой кнут. Черт! Все не так. Все растянуто по полюсам. Это телефонист так сделал или похмелье? И непонятно, плакать или смеяться. Сухо все же прыснул. И ему это не понравилось. Встретившись взглядом секретарша Егорыча, тут же засмеялся громче. Че, Леха? С утра хорошее настроение, — бодро поинтересовалось-то, та. да что ты, полные кранты, — признался он и расхохотался, и подумал, что Ванга бы его сейчас поняла. Ровно пятнадцать минут спустя в собственном кабинете Сухов подумал, что Егорч, только что выставив себя простачком, мастерски его переиграл. Сто раз такое было, и сто раз они на это покупались. Все же не зря они восхищались шефом. Так же и с мостами. Так же, наверное, и с Вангой. Так же и буддист Херов. А ведь он мне и вправду дал какой-то ключик про Бубнин Сухов, не очень понимая, что именно он имеет в виду. А потом тренкнул звонок его мобильного. И ему пришло видео с неизвестного номера. Сухов изглотнул. «Ксюха зовет эти ролики видосами», — отстраненно подумал он, — и открыл видео. Оно было со звуком. Сухов почувствовал, как на лбу начала выступать испаренно.